«Но вы родились в 1940 году. И что же мне теперь делать? Застрелиться?» Он пожал плечами. «На вашем месте! Я хлопотал бы о пенсии по старости!» Я поспешил выйти, чтобы не наговорить ему грубости. Затем прошел три четверти мили до главного входа и вошел на территорию фирмы. Главного управляющего звали Куртис. Я спросил, как его найти». Первых двух стражей я взял на храпом, доказывая, что у меня к нему дело. Компания не пользовалась своими клерками-автоматами, предпочитали работников из плоти и крови. Наконец, я поднялся несколькими этажами выше и оказался, как я смекнул, на расстоянии двух дверей от босса. Тут я натолкнулся на непрошибаемую девицу. Во что бы то ни стало желавшую знать, какое у меня дело к боссу. Я огляделся. В довольно большом зале находилось человек сорок и множество машин. «Ну, — резко повторила она, — выкладывайте ваше дело, и я доложу секретарю мистера Куртиса». Громко, чтобы слышали все, я сказал, «Мне хотелось бы знать его намерения относительно моей жены». 60 секунд спустя я уже был в личном кабинете босса. Он поднял глаза от бумаг. «Ну, что за чушь вы там несли?» «Еще с полчаса ушло на то, чтобы с помощью кое-каких старых документов доказать ему, что у меня нет никакой жены и что я являюсь основателем фирмы». С этой минуты беседа приняла дружеский характер. Появились сигары и выпивка. Мне представили коммерческого директора, главного инженера и начальника отделов. «Мы считали, что вы умерли», — сказал мне Куртис. «Так, собственно, значится в истории компании». «Непроверенные слухи». Меня, видно, спутали с каким-нибудь другим ДБ Дэвисом. Вдруг Джек Галлоуэй, коммерческий директор, спросил меня: Чем вы теперь занимаетесь, мистер Дэвис? Да ничем особенным. Я был связан эм, с автомобильной промышленностью, но собираюсь в отставку. А почему? Вы спрашиваете? Почему? Разве не ясно? Он живо обернулся к главному инженеру мистеру Макби. Ты слышал, Мак? Все вы инженеры одинаковы. Не видите своей выгоды, даже если она у вас под носом? Вы спрашиваете, почему, мистер Дэвис? Потому что вы герой романа, основатель фермы восстает из могилы, чтобы увидеть свой замысел воплощенным в жизнь. Изобретатель самого первого робота-слуги созерцает плоды материализованной мысли. Подождите минутку, торопливо прервал я его разглагольствование. Я ведь не объект для рекламы и не звезда хваталки. Я люблю уединение и не за этим я сюда пришел. Я пришел сюда просить места инженера. Брови мистера Макби поползли вверх, но он промолчал. Некоторое время мы пререкались. Мистер Галлоуи пытался доказать мне, что я просто обязан помочь фирме, которую основал, выступив в качестве живой рекламы. Мистер Макби говорил мало, но было очевидно, что он не считал бы меня удачным приобретением для своего отдела. Он спросил, как бы, между прочим, что я знаю о проектировании стереоцепей. Я вынужден был признать, что мои знания по данному вопросу подчерпнуты из популярной литературы. Наконец, Куртис предложил компромисс. Видите ли, мистер Дэвис, ваше положение совершенно особое. Вы основали, можно сказать, не только эту фирму, но и целую отрасль. Тем не менее, как вам дал понять мистер Макби, Отрасль шагнула далеко вперед за время вашего пребывания в долгом сне. Что вы скажете, если мы зачислим вас в штат фирмы на должность... Ну, скажем, заслуженного инженера-исследователя? «И что это будет означать?» — с недоумением спросил я. Все, что захотите. Но скажу вам по-дружески. Мы надеемся на ваше сотрудничество с мистером Галлоуэем. Мы ведь не только производим продукцию, мы обязаны продавать ее. «Хм...» Буду ли я иметь возможность заниматься проектированием? Как вам угодно. Ваше распоряжение предоставит оборудование, и вы сможете заниматься чем пожелаете. В том числе заводское оборудование. Куртис взглянул на Макби. Конечно, конечно. В пределах разумного, естественно, ответил Макби. Дальше он заговорил с таким сильным шотландским акцентом, что я с трудом понимал его. Вот ты договорились, бодро заметил Голлоуэй. «Прошу прощения, босс. Я заберу мистера Дэвиса. Мистер Дэвис, не возражаете, если вас сфотографируют рядом с самой первой моделью горничной?» Я был рад видеть ее. Та самая модель, которую я собирал, набивая мозоли на руках и обливаясь потом. Мне захотелось проверить, работает ли она до сих пор. Но Макби не позволил мне включить ее. Похоже, он и вправду не верил, что я умею с ней обращаться. Март и апрель... Я наслаждался работой в горничной. В мое распоряжение предоставили необходимое мне оборудование, технические журналы, торговые каталоги, библиотеку, чертежника Дэна. Сама корпорация не выпускала чертежные автоматы, но пользовалась лучшими из производимых другими фирмами моделей, то есть моделями фирмы Алладин. А чего стоили профессиональные разговоры моих коллег? Они звучали музыкой для моих ушей. Ближе других я сошелся с Чаком Фрейнбергом, помощником главного инженера. На мой взгляд, все остальные были просто переучившимися ленивыми механиками, а не инженерами, включая Макби. Пример главного инженера ясно доказывал. Чтобы стать инженером, недостаточно иметь диплом и шотландский акцент. Позже, когда Чак стал доверять мне полностью, он признался, что согласен со мной. Мак и вправду не признает ничего нового. Ему бы работать теми же методами, что его дедушка в копях Клайда. А что же входит в его обязанности? Подробностей Фрейндберг не знал. Кажется, нынешняя фирма раньше была просто компанией по производству изделий по патентам, моим патентам, взятым на прокату горничной Incorporated. Около 20 лет назад из-за высоких налогов началось слияние многих компаний, «Горничная объединилась с фирмой-производителем, акции стали совместными, и новая фирма приняла название, которое я дал когда-то основанной мною компании». Чак считал, что Макби был принят на работу именно в то время. «У него, верно, имеется пакет акций», – добавил он. «Мы с Чаком частенько сиживали вечерами за кружкой пива и обсуждали инженерные проблемы, дела фирмы и все остальное». Особый интерес у него вызвало то, что я пробыл 30 лет в холодном сне. Я заметил, что долго спалы у многих вызывали нездоровый интерес, словно мы были какими-то выродками. Поэтому в разговоре с незнакомыми людьми я избегал упоминать об этом. Чака же привлекал сам факт прыжка во времени, и он очень хотел услышать, как выглядел мир до его рождения из уст человека, для которого далекое прошлое было в полном смысле «вчера». В свою очередь он охотно критиковал зревшие у меня один за другим замыслы новых машин. На поверку оказывалось, что они безнадежно устарели. В 2001 году от Рождества Христова. При его дружеском участии я быстро наверстывал упущенное и становился современным инженером. Как-то теплым апрельским вечером я начал обрисовывать ему в общих чертах свою новую идею автоматического секретаря, Он прервал меня и спросил озабоченно: "Дэн, ты занимался разработкой на службе, а? Вообще-то нет, а что? Что говорится в твоем контракте? Контракте? Да у меня нет никакого контракта. Куртис внес мое имя в платежную ведомость. «Галлоуэй!» напустил на меня фотографа и еще какого-то писаку. Тот долго ходил за мной и изводил идиотскими вопросами. Вот и все. М -м, на твоем месте, приятели." Я бы ничего не предпринимал, пока не выяснил, на каком ты свете. Ты придумал и в самом деле что-то новое. И ты в состоянии запустить эту штуку в производство? Над, над этим я еще не задумывался. Отложи работу на время. Ты ведь знаешь положение в фирме. Она процветает и выпускает хороший товар. Но все новинки последних пяти лет фирма производит по закупленным лицензиям. Я не могу пробить ни одной новой идеи. На пути у меня стоит маг. Но ты можешь обойти мака и пойти прямо к боссу. Так что не спеши. Потому как кроме своей ежемесячной зарплаты ты больше ничего не получишь. Я последовал его совету. Продолжал работать над проектом, но все чертежи сжигал. Мне они были ни к чему, я помнил их наизусть. Виноватым перед фирмой я себя не чувствовал. Меня наняли не как инженера, а как рекламный манекен для головы. Когда из меня, как из рекламы, выжмут все, что можно, мне сунут в зубы месячную зарплату, выразят искреннюю благодарность и выставят за дверь. Но к тому времени я должен снова стать настоящим инженером, способным открыть собственное дело. Если Чак согласится рискнуть, я возьму и его. Джек Галлоуэй не стал размениваться на газеты. Он начал проталкивать историю обо мне в толстые общенациональные журналы. Он хотел, чтобы Лайф дал целый разворот и увязал публикацию с материалами 30-летней давности о первой модели горничной. Лайф наживку не заглотнул, но Голлой закинул удочку в других местах и кое-где клюнуло. Правда, там статью увязали с рекламой электронных изделий. Я начал подумывать, не отпустить ли мне бороду. Потом решил, что меня все равно никто не узнает. А если и узнают, мне это что до того». На мое имя стало поступать множество идиотских писем. В одном из них мне обещали, что я буду поджариваться на вечном огне в аду за нарушение предначертания Божьего. Да, письмо я выкинул, а про себя подумал. Если бы Бог захотел воспротивиться тому, что со мной произошло, Он не допустил бы самой возможности погружаться в холодный сон, и я бы не пострадал. Во вторник 3 мая 2001 года мне позвонили. «На проводе миссис Шульц, сэр. Соединить? Шульц? О, черт!» «Я же обещал мистеру Монетту, когда разговаривал с ним в последний раз, что разберусь с ней. Но все откладывал, потому что особого желания говорить вообще с кем-нибудь у меня не было. Я почти не сомневался, что она одна из тех сумасбродок, которые пристают к долгоспалам с дурацкими расспросами». Мистер Монет говорил, что с тех пор, как я выписался, она звонила уже несколько раз. В соответствии с правилами храма, ей не давали адреса, но соглашались сообщить мне о ее звонках. Что ж, придется поговорить с ней. Я в долгу перед Монеттом. Соедините меня с ней. Это Дэнни Дэвис? Экрана у моего служебного телефона не было, поэтому видеть меня она не могла. Слушаю вас. «Ваша фамилия Шульц?» «Ох, Дэнни, милый! Как приятно вновь услышать твой голос!» Я медлил с ответом, и она продолжала. «Разве ты не узнаешь меня?» «Конечно! Я узнал ее! Это была Белл Джентри!»